«Почему вы не сообщили высочайшему, что у меня два имени? Неужели вы желаете мне помочь?» Глашатая опустила голову и долго молчала, словно раздумывая над чем-то. Затем медленно, тщательно подбирая слова, произнесла «Мне не нравится, когда без объяснения причин человека отдают в рабство» тем более, если сам человек не заслужил подобного. Быть может, я не вижу твоего лица, но я очень хорошо чувствую твою душу. В ней нет зла. В этом я могу поклясться хоть собственным именем, хотя оно уже давно принесено в дар Богу. И мне жаль, безумно жаль, что высочайший поступил именно так. Поэтому, если есть хоть малейшая возможность помочь тебе, не нарушая при этом своего слова, «я это сделаю». «Но против высочайшего вы не пойдете, не так ли?» — спокойно поинтересовалась девушка. Не дожидаясь очевидного ответа, тяжело вздохнула и продолжила. «Мне, конечно, лестно, что вы не против помочь бывшей ученице императора. Но я не понимаю, что вы хотите сделать» предполагаю, уже послезавтра прибудут люди императора. Вы к тому времени заставите Далеона открыть мое истинное имя. Не в силах сопротивляться пытке. Он расскажет все, и тогда моя тайна раскроется сама собой. Дэмиан получит то, чего так долго желал. Моя же игра будет завершена окончательным и бесповоротным проигрышем. Потому как глашатая смущенно отвела взгляд в сторону, Эвелина поняла, что попала в самую точку. Посланница Бога не собиралась ради какой-то чужачки предпринимать активных действий. И этот разговор был затеян лишь с одной целью — успокоить собственную совесть, чтобы потом с гордостью говорить себе. Но я же сделала все, что могла. — Я окажусь тебе трусихой? — глухо спросила девочка, зябко кутаясь в темную шаль. «Я не вправе вас винить», — уклончиво отозвалась Эвелина. «Вы лишь поступаете так, как приказывает наместник Бога. Кто я, чтобы оспаривать решение столь важной персоны? Просто девушка, которая очень хочет выжить и быть свободной». «Прости», — сдавленно пробормотала глашатая. На миг в отблесках неяркого колеблющегося света влажно блеснули ее глаза Тень гончей предпочла сделать вид, будто не заметила невольных слез собеседницы. «Наверное, я пойду». Эвелина резко встала. «Я все поняла. Тем не менее, спасибо». «За что?» — с трудом спросила вестница, словно ее горло перехватили невольные рыдания. «За то, что хотя бы попытались», — сказала девушка. «Вам не в чем себя винить». Глашатая даже отвернулась, когда Эвелина вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Мужчина, который указал ей сюда дорогу, терпеливо дожидался за порогом возвращения своей подопечной. Девушка лишь печально улыбнулась при виде таких предосторожностей. «Неужели кто-нибудь действительно боится, что она сможет отсюда сбежать, одна, безоружная?» Без запаса продовольствия, не зная дороги, безумие.